Глава четырнадцать. Лиза. В выходные я пребываю в состоянии перехода из мечты в реальность. Заново рассматриваю стены, прямоугольники комнат, оба окна, которые выходят на южную сторону, и небольшой балкончик. Обои в мелкий цветочек совсем не в моем вкусе, но они светлые и не сужают пространство. Потолки ровные. На полу лежит ламинат под выбеленное дерево. Ни Майя, ни Ангелина не поехали со мной. Они, не сговариваясь, дают мне время освоиться и почувствовать настроение. Андрей, друг Майи, помогает мне сначала погрузить вещи в машину, а затем перенести их в квартиру. Я благодарю, закрывая за ним дверь, чтобы тут же выйти следом и отправиться на поиски хозяйственного отдела или магазинчика. Возвращаюсь удобным ведром, заполненным средствами для чистки, губками и тряпками, и принимаюсь за уборку. Помещение чистое, но я хочу сделать все по-своему. Спустя три часа сантехника и холодильник сияют, окна сверкают прозрачностью, фасады кухни и плита будто обновлены, и кажется, мы с квартирой дышим в унисон. Я оставляю балкон открытым, чтобы влажный после обработки диван проветрился. Принимаю душ. Медленно развешиваю небольшое полотенце для рук, кладу на полочку зубную щетку и пасту. И улыбаюсь своему отражению. Нахожу в сумке ручку и маленький блокнотик и составляю список самого необходимого от туалетной бумаги до продуктов на завтрак. Увлеченно откидываю заднюю обложку, записываю стойка вешалка. Кухонный стол, посуда. И далее наращиваю пункты того, что хочется, но может подождать. Провожу пальцами по волосам и понимаю, что они почти высохли. Бегу в комнату и над коробками, пытаясь припомнить, в которой лежит фен. Банное полотенце распускается и соскальзывает вниз. Я машинально ловлю мягкий край и прижимаю груди. Оглядываюсь, улыбаюсь и откидываю его на чемодан. «Я одна!» У себя дома. И могу ходить голышом, если захочу. Привожу себя в порядок. Желудок сообщает, что пора его порадовать чем-то более существенным, чем физическая нагрузка и бутылка воды. Недалеко находится большой торгово-развлекательный центр, который я запомнила, когда смотрела эту квартиру впервые. Я иду туда пешком, отмечая по пути уютный скверик, магазин-пекарню и аптеку. Прогулка окончательно расставляет по местам весь круговорот разнополюсных впечатлений. Я изучаю новый район. Мне нравится мои внутренние ощущения и больше не хочется предаваться сожалениям о том, что не сумела предугадать. Я заказываю салат и большую чашку капучино в кафе на первом этаже. Никуда не тороплюсь и наблюдаю за беспрерывным людским потоком. Достаю телефон и рассылаю фотографии своего первого ведра с практичным наполнением родителям Майи и Ангелине. «Чисто? Уже хорошо. А где я буду спать, когда приеду?» Незамедлительно прилетает от Евы. Я усмехаюсь. «Так, хозяйственный набор из списка подарков на новоселье». Следом подмигивающий и озадаченный смайлики от Майи. Я улыбаюсь. «А я-то обыскалась любимую губку с самого утра!» И сразу же второе сообщение. «Заняты руки, занята голова. Очень за тебя рада!» От Ангелины. Я издаю полусхлип, полусмешок. «Жизнь продолжается!» Я открываю чистую страницу. «Лиза?» Мужской голос рядом со мной отвлекает меня от экрана телефона. Поднимаю голову и вижу того настырного кавалера по танцам из клуба. «Привет, Захар!» Надеюсь, не ошиблась с именем. «Узнала!» Он самодовольно отодвигает свободный стул и, не спрашивая и не дожидаясь разрешения, разваливается на нем. «Удивительно! Но меня не раздражает его наглость!» Видимо, благодушное настроение прочно завоевало позиции и не собирается их сдавать под напором самоуверенного нахала. Он топорно флиртует и приглашает меня покататься по городу. Я вежливо отказываюсь, предпочитая не тратить впустую время. Рассчитываюсь, посылаю воздушный поцелуй его неверующему взгляду и приступая к поиску требуемого по списку. Через пару часов Захар перехватывает меня на выходе из торгового центра. За настойчивость я поощряю его интерес. Мы вместе доходим до сквера рядом с моим домом. Парень откровенно меня разглядывает. Только мои рецепторы молчат. Они так же глухи к его сигналам, как на танцполе. Видимо, я ловлю лишь одну волну, которая накатывает незаметно, но просачивается под кожу. Размышляя, я смотрю на Захара слишком долго. Он успевает истолковать мое внимание по-своему. Шагает передо мной кладет руку на талию и наклоняется. Я отшатываюсь. Он хмурится и пытается прожечь меня взглядом. Бесполезно. Лишь кофейный оттенок карего цвета способен на такое. Я забираю пакеты у Захара. Машу ему и ухожу в противоположную от дома сторону. Он злится, но к моему облегчению не окликает и не догоняет. Я же понимаю, что через силу ничего больше делать не стану, как и не делать тоже. Я люблю общение и не превращусь в затворницу, иначе зачахну. С этим в себе решаю не бороться. Можно приятельствовать, но не подпускать близко. Если попадется приятный мужчина, можно попробовать отношения без обременений. Чувств я пока точно не хочу. Но и себя полностью менять не буду тоже». Попытаюсь просто идти на поводу у собственных желаний, без боли и оправдания чьих-то ожиданий. На новом месте я прекрасно сплю. Открываю глаза в 9 утра, обвожу комнату взглядом и прикидываю, какой шкаф закажу в будущем. Аккуратно заполняю шкафчик под раковиной в ванной и компактно расставляю косметику и средства гигиены на полочках у зеркала. На кухне выделяю два отсека под комод, куда временно раскладываю белье, футболки, кофты, штаны и джинсы. Ограниченность в местах хранения включает фантазию. Переношу вешалку для одежды в список необходимого. Во второй половине дня в понедельник становится ясно, что Ярослав в отъезде. Воздух словно превращается в другой. Звонче и прохладнее. Сотрудники ведут себя свободнее. В коридоре постоянное движение и гул голосов. К среде контраст усиливается настолько, что директор проявляет характер и напоминает подчиненным о регламенте рабочего времени. Ярослав дисциплинирует примером. Он не повышает голос, да и подает его крайне редко и по делу. Он внимателен и прозорлив. Его уважают. Кто-то боится. Кто-то пытается быть с ним наравне. Но авторитет не оспаривает ни один. Мне самой не хватает его заразительной собранности и говорящих в желюзи малого зала с тепловыми ловушками, которых непроизвольно ждет моя кожа. Решение приходит на утренней пятничной планерке. Без попутал, или звезды так сошлись, или я до нельзя извела себя сомнениями-метаниями, или просто захотелось, пусть разового, но взаимного понятного влечения и желания. У меня нет однозначного ответа. Дмитрий сегодня направлен в головной офис, поэтому участие в совещании на мне. Я подхожу к конференц-залу и с макушки до пяток окунаюсь в тепло, которого мне так не хватало на этой неделе. Я не пытаюсь отгородиться от взгляда Ярослава. Напротив, погружаюсь в него, остро ощущая горячее касание на лице, талии, бедрах, шее и снова на лице. Я не делаю ни одной пометки по обсуждаемым вопросам. Не скрываясь, отмечаю его позу и наклон головы, слушаю голос при редких замечаниях. «Я ничего о нем не знаю. Он один из владельцев нашей фирмы, а также газет, пароходов и всего остального, что туда прилагается. Меня это не касается. Возраст? Думаю, в районе тридцати. Семья? Кольца нет, но это не показатель. Дети?» Женатый статус в наше время не равен детям, и наоборот. Девушка? Не знаю. Абсолютное табу из моей прошлой жизни на связь с женатыми сейчас меня совершенно не заботит. Как и совместная работа. Служебный роман. Смешно. Мы проводим много времени в одном месте и часто видим друг друга. Но не знаем. Ни он меня, ни я его. Между нами внешнее совпадение и обоюдный интерес. Без свиданий и обязательств, предварительных разговоров и проникновений в душу. То, что нужно. Я хочу разломать до основания прежнее эмоциональное погружение. Хуже, чем я до сих пор себя ощущаю, вряд ли будет. Он не юнец, пускающий на меня слюни. В то же время он не делает ни одного шага ко мне, при этом не выпуская из визуального внимания. Значит... Этот шаг сделаю я. Мне нужна определенность. Елизавета, есть вопросы? Он смотрит прямо на меня. Я отрываю взгляд от его запонок. Просто личный фетиш. Лаконичные запонки. Стильно и словно подчеркивает принадлежность к фамильному роду. Нет. Отвечаю и беру в руку карандаш. Обычно я ухожу с первым потоком, вливаясь в очередь на выход из зала. Сегодня намеренно оттягиваю этот момент. Создаю видимость срочной работы. Пишу в блокноте, подчеркиваю. Снова строчу, будто боюсь забыть. Взгляд Ярослава гуляет по моей летающей руке, выводящей стихотворение по памяти, которое знаю со школы, одно из любимых. Оно обрастает стрелками и обводками». Гордым легче, гордые не плачут, ни от ран, ни от душевной боли, на чужих дорогах не маячат, а любви, как нищие, не молят. Широко расправлены их плечи, не гнетет их зависти короста. Это правда, гордым в жизни легче, только гордым сделаться непросто стихи Людмилы Константиновны Татьяничевой. Я выхожу последний, и ничто не мешает ему рассмотреть мой вид сзади. Я точно знаю, что больше интереса у него вызывают мои бедра и ягодицы. Их чаще всего обжигает так, что хочется потереть и проверить, не осталось ли там следов. Сегодня я разыграю карту притяжения. Если ошибаюсь, буду считать жар, периодически подбирающийся к моей пятой точке, игрой воображения. Переживу. Еще одна ошибка в мой растущий список. Справлюсь. Если права, надеюсь, что выиграю. Пусть обоим будет приятно без обещаний и продолжения.